Глава девятнадцатая. План. Я отказался от него. Он больше не мой клиент. Моё окно опущено. Тёплый ветерок трепал мне волосы, застилая глаза. Я даже не пыталась убрать их с лица. Просто наслаждалась моментом свободы, где не было никаких забот и тревог. Зато был Макс, именно он вырвал меня из этого блаженства. Я повернула голову и растерянно уставилась на него. Что? Не сводя глаз с дороги, Макс переключил передачу. Сегодня он надел простые джинсы и темно-синюю футболку. Проникая в открытый люк, солнце ложилось ему на руки золотистыми полосами. Стоял жаркий летний день. Такой, когда хочется откинуться на подголовник, закрыть глаза и ничего не делать, лишь грезить о чем-то приятном. Мы ехали по извилистой просёлочной дороге. Вокруг нас не было ничего, кроме зелёной травы. Мы даже не знали, куда едем, просто куда-то подальше от Маклина. Прошла неделя с того момента, как я узнала правду о Лане. Мне очень хотелось бы сказать, что всё стало налаживаться, но, увы, ничего не изменилось. Отец Ланы по-прежнему оставался на свободе. Лана по-прежнему жила в доме родителей, и я тоже. Я не уходила, пока она была там. Поэтому я умоляла ее уйти оттуда, но она не желала меня слушать. Она всегда говорила одно и то же. Ничего не случилось. Конечно, пока он не трогал Лану, но как долго это продлится. Наверняка рано или поздно все повторится. Я не знала, когда именно, но я чувствовала, что эта неизбежность подбирается к нам обеим. Избегать от саланы было невозможно. После вечеринки я ожидала, что он что-то скажет мне, но он промолчал. Лишь пристально посмотрел на меня. Иногда он улыбался, как будто знал, как сильно я хотела кому-то все рассказать, но не могла. Сталкиваясь с ним, я всегда реагировала одинаково. В моей груди что-то сжималось, меня охватывала паника, парализуя мое тело и ум. Лишь когда он выходил из комнаты или из дома, я снова могла дышать спокойно. Иногда, чтобы я почувствовала это, ему даже не требовалось находиться рядом со мной. Я могла гулять с Ланой по улице, смеяться над ее словами или просто идти куда-то, но вдруг на меня внезапно накатывала боль. Начиналась она от бедер, постепенно распространяясь вверх по всему телу, словно по ветвям деревьев. Иногда я просыпалась среди ночи и садилась в кровати, тяжело дыша и лихорадочно оглядывая комнату. Порой я даже не сразу понимала, где нахожусь, словно несколько часов провела без сознания. Но реальность всегда настигала меня, напоминая мне, что в моей жизни все не так, что она медленно разваливается у меня на глазах. Мое поведение пугало меня до смерти. Я списывала все на панические атаки, но знала, что они должны скоро пройти. Я не знала, как долго смогу продержаться. Когда я не была сланой я была с Максом. Я серьёзно отнеслась к его просьбе провести лето вместе. Я проводила с ним почти каждый день, но никогда не оставалась на ночь. Вскоре мы начали спорить по этому поводу. Он просто отказывался понять, почему я по собственной воле живу у Ланы, зная, что её отец обитает с нами под одной крышей. Больше всего на свете мне хотелось переехать к нему, чтобы по утрам просыпаться, обнимая его, чтобы, открывая глаза, наклоняться к нему и целовать его в ответ он бы перекатил меня на спину, вжал в матрас и крепко меня обнимал, пока все мои проблемы не исчезли. Я сообщил ему, что отказываюсь от него как от клиента повторил макс мои ресницы быстро затрепетали я села прямо когда со вчерашнего дня я сглотнула пытаясь не обращать внимания на крадущийся по мне страх что он сделал? Макс поёрзал на сиденье и машинально сжал руль ещё крепче. «Мой секретарь стояла за дверью, поэтому он сделал то, что всегда делает на публике. Сохранил самообладание и просто ушёл». Я кивнула. Это меня не удивило. Отец Ланы был человеком умным. Он вряд ли станет устраивать сцену, чтобы дать выход своей злобе. Если он это и сделает, то за закрытыми дверями, пока будет обдумывать месть. Я с тревогой посмотрела на Макса. «Ты считаешь, что он ничего не сделает?» «Нет», — Макс посмотрел на меня. «А ты думаешь, что да?» Я побарабанила пальцами по подлокотнику. «Я думаю, что все мы пытаемся стать победителями в проигранной игре». «В том-то и дело, Наоми. Это не игра. Это разница между черным и белым, добром и злом. Это не игра». Он испоганил чью-то жизнь, и ему это не сойдет с рук. Каждое его слово клокотало яростью. Было видно, что он едва сдерживается. «Я знаю», — мягко сказала я, — «но все не так просто. Будь это так, он бы уже давно сидел за решеткой». «Обещаю, это ему так не пройдет», — с жаром сказал Макс. Я отвернулась к окну. Я не хотела говорить об отце Ланы. Мы задумали поездку для того, чтобы снять стресс и ни о чём не думать. «Я кое о чём думала», — осторожно сказала я. «И что это?» «Уехать от всей этой фигни куда-то не слишком далеко». Чувствуя на себе его взгляд, я пожала плечами. «Может, в округ Колумбия?» Макс отпустил педаль газа и притормозил на обочине. Остановил машину, повернулся ко мне и посмотрел на меня. Я повернулась к нему, моя голень коснулась его бедра. Я не стала отстраняться. Даже когда мы не занимались сексом, мое тело продолжало желать его. Он был моим утешением. Думаю, так оно останется на всю жизнь. В общем, я поделилась с ним идеей убедить Лану переехать в округ Колумбия. Несколько дней назад меня осенило. Нам нужно найти компромисс. Ей тяжело учиться в колледже, она не может находиться вдали, от привычной обстановки. Но что, если я скажу ей, что она может уехать из дома, но все равно оставаться близко к своему родному городу? Что, если неподалеку будет место, которое она знала всю жизнь, но где она окажется в безопасности? Мой план получился не без изъянов, но он обретал форму, становясь со временем все более логичным. «Ты уверена, что это хорошая идея?» спросил Макс. «Самое лучшее!» уверенно заявила я. «И единственное, которое имеет смысл». Он кивнул и устремил взгляд на дорогу. Я знала, что он согласен с моим планом, но он обдумывал каждый вариант, пытаясь представить, что может пойти не так. «И когда начнется поиск квартиры?» «Как можно скорее». «И давно ты думаешь об этом?» «Не очень». Я покосилась на него. Он снял солнечные очки и буквально впился в меня взглядом. «Я уже несколько дней обдумываю это со всех сторон», — призналась я. Он поднял брови. «И это всё?» «Что ещё, по-твоему, я должна сказать?» «Просто если ты думала об этом, у тебя на примете уже должны быть квартиры, должен быть разработан целый план. Обдумай всё неторопливо и тщательно, чтобы у тебя всё получилось, в конце концов». «По-твоему, я ещё ничего не обдумала и не взвесила?» «Да я только этим и занималась всю прошлую неделю. Осторожно ходила на цыпочках вокруг всех и вся». Я отвела взгляд. «Другого варианта нет». «Эй!» — мягко сказал он и, приподняв мой подбородок, заставил посмотреть ему в глаза. «Ты ведь знаешь, что я, как никто другой, хочу, чтобы это случилось, верно?» «Да», — прошептала я. Он посмотрел мне в глаза. «Сделай это, и я тебе помогу», — сказал он ровным, уверенным голосом. Это вселило в меня некоторую уверенность в собственных силах. Я благодарно улыбнулась и поцеловала Макса. «Спасибо», — сказала я. Он снова вырулил на дорогу, и так одно препятствие преодолено. Теперь оставалось лишь убедить Лану.